«Это какая-то старая модель», — сказал Раулинс. «Я не знаю, как с ней обращаться». «Положи ноги под анализатор». Раулинс передвинулся. Теперь голубой свет мерцал на его ранах. В глубине диагноста что-то урчало и стрекотало. Вытянулось гибкое щупальце с тампоном. Бережно протерло его левую ногу почти до паха. Диагност...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 «Что эвристика, что герменевтика!» — Раулинс усмехнулся. «Ну, в любом случае, я рад, что помог вам в изучении этих клеток. Мой достойный вклад в эвристику. Но можно в дальнейшем избавить меня от подобного?» «Пожалуй», — согласился Мюллер. Его почему-то охватило благодушное настроение.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 «Есть что-нибудь с Мартука?» — спросил Мюллер. «С планет до неба?» «С Ригеля?» «Честно говоря, не знаю. Понимаете, я не прочь выпить, но не разбираюсь в марках. Может, этот твой приятель захочет что-нибудь из своих припасов обменять?» Мюллер замолчал. «Нет, нет, забудь, что я сказал».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 то расценивает мой визит к вам как к потерю времени, которое я мог бы поработать с оборудованием в зонах Е e или F. Он допил рюмку и поднялся, слегка кряхтя. Посмотрел на свои голые ноги. Диагност покрыл его кожу лечебной субстанцией телесного цвета, и теперь трудно было догадаться, что недавно ноги были искалечены.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 Мюллер вручил Раулинсу наполненный наполовину флакон. Раулинс прицепил его к поясу. «Это был очень интересный день. Надеюсь, что мне еще удастся навестить вас».